Мать и бабушка Нэнси как тени бродили по дому, а Хейс с Кареллой просматривали вещи бедной Нэнси в тиши ее спальни. Вызывать специалистов из лаборатории не было нужды. Убийство явно произошло не здесь, и все равно они тщательно перебирали вещь за вещью, словно это были вещественные доказательства для суда. А глухом ни один, ни другой не заикался». Если это он стоял за убийством Нэнси и Марсии, то, стало быть, придется искать Джокер в целой колоде. Но пока хотелось бы думать, что убийства продиктованы какими-то человеческими мотивами, а не были измыслены в компьютизированном мозгу глухого. Хейс просматривал расписание тренировок Нэнси. Карелла листал ее записную книжку. Нэнси была убита 13 октября. Обследование трупа показало, что с учетом температуры тела, степени посинения и разложения, смерть наступила примерно в одиннадцать вечера. Убийца, позаботившись о том, чтобы девушку опознали, в то же время тщательно протер бумажник перед тем, как оставить его на месте. Так что остались только личные записи, чтобы определить, где она была и что делала в день убийства. Из расписания тренировок следовало, что 13 октября в четверг Нэнси Аннунциата встала в половине восьмого утра. Пульс в это время был 58 ударов в минуту. Лечь накануне она должна была в 11 вечера. Беглый осмотр показал, что это обычное время сна, только в день убийства, она в эту пору была где-то в городе. Утреннее взвешивание показало 54 килограмма. Место тренировки было обозначено так. Открытая дорожка, СПС, покрытие синтетика. Отмечена была и температура воздуха во время тренировочных занятий. 3 градуса выше нуля, погода ясная, безветренная, недушная. Началась тренировка в 3.30. Состояли занятия из обычной разминки. Затем 4 ускорения на дистанции 80 метров с низкого старта с краткими перерывами между каждым и полным кругом обычным шагом после последнего забега. 4 150 метровых забега с высокого старта с переходом на шаг после каждого. И наконец 6 забегов на 60 метров опять-таки с отдыхом после каждого. Таким образом, всего она пробежала 1280 метров, а вес перед началом тренировки 54 килограмма, после окончания 53. Под словом, степень утомленности была нацарапана в цифра 5, ровно середина по 10 шкале. Закончилась тренировка в четверть пятого. Мать Нэнси уже сказала им, что вернулась девушка с тренировки в шесть. Колледж был всего пятнадцати минутах езды на метро от дома. Таким образом оставалось полтора часа неучтенного времени. Из записной книжки Нэнси никак нельзя было понять, на что она потратила эти полтора часа. Может, она приняла душ в университете и переоделась. На это ушло полчаса. А дальше отправилась в университетскую библиотеку, остановилась поболтать с друзьями или же встретилась с человеком, который потом убил ее. В записной книжке на этот день значилось «Французский экзамен по биологии. спортс USA». «А это что такое?» — спросил Карелла. «Журнал?» Хейс глянул на запись. «Ну да». У нее там целая куча их на столике. А может, в этот день его доставляют в киоск? И она записала для памяти, чтобы купить. А может быть, посмотри, есть там у нее за прошлую неделю. Хейс прошагал к столику, на котором валялись в беспорядке разные журналы. Sports Illustrated, Runners Уолт. Ага, вот он, Эй». «Номер за 17 октября. Этот, что ли?» «Наверное. Они ведь вроде выходят на неделю раньше. Вроде так. Что-нибудь там есть особенное? Например?» «Ну, я не знаю. Скажем, наставление, как пробежать километр за 38 секунд». Хейс принялся листать журнал. «Они ведь, спортсмены эти, вкалывают на всю катушку, а?» Походя, обронил он. «Это уж точно!» Карелла покачал головой. «У меня бы инфаркт случился!» «Ну так что там?» Снова спросил Карелла. «Но в основном про футбол!» Хейс переворачивал страницу за страницей. «Глянь-ка, ничего себе девчушка!» Он показал Карелле фотографию молодой женщины в костюме для гребли. Зад немного великоват, а так в полном порядке. Он принялся листать журнал в обратном порядке. «Эй, смотри-ка!» «А что такое?» Хейс показал Корели страницу, на которой остановился. Здесь был перечень сотрудников журналов, от главного редактора до репортеров и фотографов. Одна из фамилий Кори МакКентайр была обведена. «Как это понять?» «Может, мать знает?» — откликнулся Хейс. Она миссис-анонциата ничем не смогла им помочь. «Кори Макинтайр? Нет, впервые слышу. И ваша дочь никогда не называла этого именем? Нет. А название журнала? спортс USA. Его она все время покупает, да и другие тоже, где про спорт и пробег. «Но почему имя обведено только в этом номере?» — спросил Карелла. «В номере от 17 октября. Понятия не имею». Ей явно было не по себе от того, что она ничем не может помочь детективам. Что девочка убита, мужу она еще не сказала. Ее уже три дня как похоронили, а он все еще не знает, что дочери нет. А тут еще ей нечего сказать этим ребятам, которые нашли в журнале имя, обведенное рукой Нэнси. «Может, звонил когда-нибудь или заходил?» — настаивал Карелло. «Да нет, не припомню. Нет, точно такого не было». «Миссис Анунциатом. вы сказали, что в день убийства ваша дочь пришла домой в шесть вечера?» «Да, в шесть. Она не хотела говорить об этом дне. Она еще ничего не сказала мужу». А не напомните ли еще раз, что на ней было? Обычная школьная форма, юбка, блуза, а может, жакет. Но когда ее нашли, ничего этого на ней не было. Вот как. На ней было зеленое платье и зеленые туфли. Ясно. Она ведь, вернувшись домой, переоделась, так вы нам сказали. Да. Платье по шикарнее. Да. «Потому что она куда-то собралась, так вы нам сказали?» «Да, она сказала, что уходит. Но куда не сказала?» «Она никогда не говорит. В наши дни молодежь...» Миссис Аннунциата покачала головой. «Никуда идет, не сказала, ни с кем?» «Нет». «Вы сказали, что она ушла всем, чуть позже?» «Да, у нее есть машина». Нет, она вызвала такси. Вызвала такси? Да. А из какой компании? Не знаю. Обычное желтое такси. Но куда едет, она вам не сказала. Нет, на утро ей надо было рано в университет. А вы были дома в тот вечер, когда ее убили. Нет, я была в больнице. В этот день у мужа случился инфаркт, и я была с ним в больнице. Его положили в реанимацию. В аварию он попал в девять, когда ехал домой. С работы? Нет-нет, из клуба. Он состоит в клубе. Вместе с друзьями, тоже каменщиками. У них клуб, они там встречаются раз в месяц. А ваш муж каменщик? Да, каменщик. И он член профсоюза строителей, добавила она, как бы повышая статус мужа. Инфаркт у него случился в девять часов вечера. В девять мне позвонили из больницы. Я сразу же отправилась туда. К тому времени ваша дочь уже ушла из дома. Да. Стало быть, она не знала, что отец попал в больницу. Нет, откуда же? Итак, вы поехали в больницу. Да. А когда вернулись домой? Я провела в больнице всю ночь. «Всю ночь?» «Он ведь был в реанимации», — напомнила миссис Анунциатом. «Ну хорошо, а утром когда вы вернулись?» «В начале десятого». «Стало быть, вы не знали, что вашей дочери всю ночь не было дома?» «Нет». «А ваша мать была дома в ту ночь?» «Да». «И она ничего не сказала, когда вы вернулись?» «В том смысле, что Нэнси не было всю ночь». Да ведь это не в первый раз. То есть как, а вы хотите сказать, что Нэнси, бывало, не возвращалась домой ночью? А нынешняя молодежь, миссис Аннунциата покачала головой. Когда я была девушкой, да случись такое, отец убил бы меня. Но теперь она снова покачала головой. Итак, в том, что ваша дочь не вернулась в ту ночь домой, Не было ничего необычного. Ну, я бы так не сказала. Не то, чтобы это было правилом, но иногда, верно, случалось. Она говорит. Она говорила нам, что останется у подруги. Ну, а там кто знает, подруга или друг? Лучше не спрашивать. В наши времена лучше не спрашивать, не знать. Она была хорошей девочкой, так что лучше не знать. И вы точно не знаете этого Кори Макентайра? Дочь никогда не называла его именем. Никогда.